«Студия «Ардис» представляет. Рита Навьер. «Притяжению вопреки». Читает Юлия Степанова. Часть первая. Глава первая. Они встречались в модном квартале в маленьком уютном ресторанчике Стори На полноценную встречу бывших одноклассников, точнее одноклассниц, их посиделки в пятером не тянули, Да и разговор поначалу как-то не клеился, застревал на вопросах-ответах ни о чем. Ну как ты? Нормально. А ты? Тоже ничего. Анита даже пожалела, что пошла. Но правда, зачем? Разве так уж хотелось ей увидеться с бывшими одноклассницами? Вовсе нет. Они ведь в школе не дружили, здоровались и то через раз. С ней вообще никто не дружил. Таких, как она, называли аутсайдерами. Ее не гнобили, не травили, не обижали, но и не общались, попросту не замечали. Кому интересно девочка из низов, сопустившаяся мамашей, чокнутой теткой и диким братцем? Даром, что отличница, лучшая на параллели. Все равно таких, как она, сторонились. Так о чем ей с ними теперь говорить? Впрочем. Что уж таить, понятно, зачем пришла. Хотелось показать им, с детства обласканным и благополучным, кем она стала за минувшие семь лет, чего добилась. Чтобы они видели, нет больше той жалкой, тощей замухрышки, вечно полуголодной в обносках. А есть красивая, яркая и успешная молодая женщина. причем self-made, а не какая-нибудь там Барби на содержании у папика. Вот Света Липлевская, которая в школе даже попросить списать у нее брезговала, а теперь сидит рядышком и заискивает, то и дело с завистью поглядывая на колечко с приличным таким бриллиантом. Анита то подарила его сама себе на прошлый день рождения. Только никакой от этого радости. Ну вот показала себя и дальше что? Ничего. По большому счету плевать ведь, что думает про нее Липлевская что они все про нее думают. Семь лет она их не видела и еще столько же не увидит. Так что не стоило приходить на эту дурацкую встречу, только зря убила выходной. А выходные с ее шефом не просто редкость, они вообще на вес золота, потому что пятидневная в теории рабочей недели на практике разбивалась, а не нормированный график. И господин Лившец, ее шеф, во всё этим пользовался. Он мог на ночь оставить Аниту в офисе, корпеть над важными бумагами. Мог всю субботу гонять ее с разными поручениями по городу. Мог в воскресенье ни свет ни заря вызвать к себе домой, что-нибудь привезти увести и ничего не попишешь. Такие у нее обязанности. Организация его встреч, интервью и выступлений — Участие в переговорах с зарубежными партнерами в качестве синхронного переводчика, поездки и перелеты — все это составляло нескончаемый список ее дел. И это только по работе. А еще она забирала костюмы шефа из химчистки, поздравляла партнеров, покупала подарки его жене, матери, теще, записывала его к стоматологу, массажисту, парикмахеру. Всего не перечислишь. Но она справлялась умудряясь все помнить, ничего не путать и везде успевать. За полтора года Анита настолько втянулась в жизнь господина Лившица, что совсем забыла про собственную. Ела на бегу, спала урывками про отношения и говорить нечего. Нет никаких отношений. Нет секса, даже редкого, случайного, и уж тем более нет любви. Да и жизни никакой нет. Она просто незримая тень своего шефа. Иногда, правда, накатывала усталость от такого бешеного темпа и хотелось на все плюнуть и просто жить, как все нормальные люди. Но минутки слабости Анита научилась сразу же подавлять на корню, напоминая себе, что она к этому и стремилась. Что стать в 25 лет личным пресс секретарем владельца крупнейшего финансового холдинга «Региона» — это очень и очень неплохо. А с ее биографией и родословной так вообще фантастика. Да, себе она не принадлежит. Да, иногда смотрит с тоской и завистью на влюбленные парочки или на молодых мам с колясками, но плюсы-то перевешивают. Когда-то она поклялась себе, что выберется из нищеты, и, пожалуйста, отличная зарплата, счёт в банке, служебный автомобиль представительского класса, уютная квартира, пусть не хоромы, но зато своя, а отдохнуть она еще успеет. Изредка господин Лившец давал ей выходные, вот как сегодня. Вместе с женой он собрался провести вечер в филармонии, где давали гала-концерт к открытию нового театрального сезона. После концерта их ждали на званом ужине. Обычно такие рауты не заканчивались раньше полуночи, так что до завтра она точно свободна. Но на эту встречу все же пришла напрасно. Жаль потерянного времени. «Анита, ну слушай, ты изменилась? С ума сойти просто!» «Вот так тебя на улице встретили бы? Ни за что не узнали!» С любопытством оглядывали ее бывшие одноклассницы. «Выглядишь круто! Прямо модель? Замуж удачно вышла? Нет? А что так? Работаешь? Карьеристка, значит. Карьеру должен строить муж. А серьги какие шикарные! Неужели с бриллиантами?» Но кольцо, кольцо просто отпад. Белое золото — шикарно. Такой бриллиант огромный. Подарили? Нет? М -м -м. Ну, поклонник-то хоть есть? Что, совсем никого? Вино немного развязало девчонкам язык, но их болтовня нагоняла тоску даже больше, чем неловкое молчание поначалу. Еле вытерпев два часа, Анита соврала, что торопится на другую встречу. Девчонки изобразили сожаление, она пообещала не теряться, найтись со всеми в соцсетях, в коих на самом деле даже не присутствовала, и убежала. Такси брать не стала, захотелось в кои-то веки пройтись пешком. Когда она вот так гуляла? Да никогда, наверное. А зря, хорошо же, приятно. Начало сентября, вечер еще по-летнему теплый, но уже без августовской духоты и пыли. Темнело только быстро, но в центре города фонари кругом, да и оживленно, почти как днем. И все равно Анита вздрогнула, когда внезапно с утробным гудением завибрировал сотовый. Первый момент с досадой подумалось, опять что-то от нее понадобилось лившицу. Но вспомнила, нет, он же на концерте. Да и на экране высветился другой номер, и внутри от чего-то сразу стало холодно, будто желудок набили колким льдом. Звонил Ваня, брат. «Да?» — Настороженно ответила Анита, нутром предчувствуя беду. «Анита, ты где? Ты мне нужна! Срочно! Я тут у тебя!» Ваня говорил так, будто задыхался. Тяжело, рвано, с присвистом. «Что случилось?» Анита старалась не поддаваться панике. «Не по телефону. Серьезно, не до разговоров. Приезжай, скорее!» Или, я не знаю, «Мне конец, Ани-то помоги!» Последнее вырвалось у него со всхлипом.